Оптимизм. Чрезмерный оптимизм. Вольтер, Кандид или оптимизм. Кадзо и Сигуро, не отпускай меня. Неисправимым оптимистам не мешает иногда надкусить червивое яблоко, чтобы понять, какова на вкус реальность. От всего сердца приветствую оптимизм. Мы считаем своим долгом предостеречь читателя от блаженной эйфории. Веч не справедливости страдания ещё никто не отменял. Неверно полагать, что каждый человек в своих поступках руководствуется только лучшими побуждениями. Представьте, что вам придётся спасаться с бегством или давать отпор. Оптимизм, помноженный на наивность, может обернуться крупными неприятностями. Это как раз о Кандиде. Он воспитывался в идиллическом раю, Учитель Панглос внушал ему, что все к лучшему в этом наилучшем из возможных миров. Поэтому, столкнувшись с действительностью, он несколько ошеломлен. Незаконно рожденный племянник барона, Кандид, влюбляется в дочь барона Кунигунду. Но у барона на будущее дочери другие планы. И застав ее целующейся с Кандидом, он изгоняет племянника из замка. Уже плохо, но худшее впереди. Кандида насильно заставляют вступить в болгарскую армию. Он принимает участие в кровопролитном сражении. Однажды он выходит за пределы лагеря прогуляться, его хватают как дезертира и подвергают жестокой порке. Беды и напасти продолжают сыпаться на него, но наш герой остается несгибаемым оптимистом. К концу повести, ограбленной на воссоединившейся с Кунигундой, которая к тому времени сильно подурнела. Кандид, переживший многократные обманы и предательства и чудом избежавший смерти, находит приют на бедной ферме. Здесь он задаётся вопросом: что хуже переносить несчастливое страдание или прозябать в бездействии? Бывший оптимист Кандид приходит к простому выводу: от скуки, порока и нужды человека спасает только честный труд. «Если ваш оптимизм поколебать еще труднее, чем оптимизм Кандида, прочтите роман Кадзо и Сигуро «Не отпускай меня». Кэти, Томми и Рут воспитывались в загадочном Хейлшеме, где их поощряли заниматься творчеством и развивать воображение, одновременно закрыв от внешнего мира и ограничив их свободу. Пересказывать роман мы не будем». скажем только что к концу книги у вас не останется ни капли веры в то, что всё к лучшему в этом лучшем из миров смотрите пессимизм возможно знакомство с этими книгами поможет вам найти золотую середину